Павел Борчук, Павел Ларин. Курсант. На Берлин. Книга вторая. Финляндия, Хельсинки. Апрель 1939 года. Эскриеки пребывал в дурном расположении духа, всему причиной стал дурацкий сон приснившийся начальнику сыскной полиции этой ночью. И ведь, поди ж ты, сто лет он ночами не видел снов. Ложился в постель ровно в 9 часов вечера после ужина, если, конечно, не приходилось по долгу службы оказаться в каком-нибудь другом, более интересном месте. Затем быстро и четко выполнял супружеский долг, а отворачивался на бок и в одно мгновение проваливался в вязкую черную пустоту. Госпожа Риеки однажды намекнула ему, что в их возрасте при наличии двух дочерей можно уже не утруждаться глупыми вещами. Вряд ли чудесным образом она счастливит господина Риеки наследником. Годы берут свое, а других причин для столь бесполезных усилий нет. Речь, конечно, шла о любовных утехах, коим, по мнению госпожи Риеки, настало время отойти на задний план. Однако Эско относился к данной стороне жизни ответственно он кто? Супруг? А значит что? Никаких долгов за ним оставаться не должно. Естественно, дело все не в огромном желании. Отнюдь его этого желания с самого начала было не сказать, что много. Эско выбрал себе подходящую жену из подходящей семьи. Какие уж тут желания. Тем более с годами у начальника сыскной полиции вдруг начала развиваться слабость красивым блондинкам, имеющим легкий французский акцент в своей речи. Но сейчас не о том разговор. Сейчас разговор о плохом настроении Эска и о беспокойстве минувшей ночи. Обычно начальник сыскной полиции засыпал мгновенно, не успевая понять всю прелесть сна. Буквально сразу и два веки Эска становились тяжелыми, а разом отключался, наступало утро, и он бодро вскакивал с постели. Конечно, в реальности проходило не меньше шести часов, но для Эска они пролетали одним мгновением. Если же господину Риеки выпадало сомнительное удовольствие отсутствовать дома допоздна, занимаясь делами службы, то его сон, когда начальник сыскной полиции возвращался в родную спальню, тем более был коротким, глубоким и пустым. Неважно, сколько он длился, восемь часов или два, это совсем не играло никакой роли. Может, именно поэтому господину Риеки для того, чтобы встать вовремя, не нужно было ничего? Часы с боем, крикливый петух или заботливая жена — это все удел слабовольных, недисциплинированных людей. Риеки вовсе не из их числа, он сам точно знал, когда нужно проснуться. А вот сегодня ночью, впервые за очень много лет, господин Риеки оказался во власти самого настоящего сновидения. Сон был муторный, но настолько яркий, что в какой-то момент Теска подумал, а точно ли ему это снится. Может, все происходит в реальности? Главным действующим лицом сна был чертов русский. Конечно, кто же еще? За последние три недели в жизни начальника сыскной полиции Финляндии другого и не бывало. Все вертелось вокруг Алексея Вицки. Так вот, господину Риеки снился прекрасный семейный вечер. Эско снилась, будто супруга приготовила к его возвращению чудесное наивкуснейшее колокупко. Запах этого пирога, начиненного лососем, яйцами и зеленью, Рейки почувствовал от входной двери. Во сне. Это представить сложно, но, тем не менее, господин Рейки действительно втянул ноздрями аромат своего любимого блюда. «Проходи, любимый, все готово», — с улыбкой произнесла супруга Эска, а затем подмигнула ему игриво, развернулась и, покачивая бедрами, направилась к столовой. Сказать, что Риеки обалдел это не сказать ничего. Его жена всегда была приличной женщиной, матерью двоих девочек. Она столь вопиющего непотребства не могла бы себе позволить ни при каких обстоятельствах. Уж тем более называть мужа любимым, моргать глазами, как последняя портовая шлюха, вилять задницей. Недолго думая, Эско скинул ботинки, нацепил домашние туфли, а затем рванул следом за супругой собираясь сказать ей, что думает о таком аморальном поведении. Рейки заскочил в столовую и замер на пороге, с ужасом уставившись на большой круглый стол, за которым обычно его семья собиралась для ужина. В данную секунду, на месте которой занимал сам Эско, сидел Алексей Вицке. Он обеими руками уминал любимый пирог господина Рейки. Руками! Вилка и нож лежали рядом, одинокие и никому не нужные. А прямо на столе, устроившись на нем, прости господи, филейной частью, восседала госпожа Риеки. Она смотрела на русского с таким выражением лица, эско от неожиданности и шока буквально потерял дар речи, потому как даже во время начала семейной жизни супруга никогда не имела столь развратного вида. Ее рот был приоткрыт, а в глазах плескалось нечто, подозрительно напоминавшая разврат. «Мисс Алина громко с чувством выкрикнул Эска. Просто в данную секунду начальнику сыскной полиции чего то в голову пришла именно римская блудница. Ему хотелось подойти ближе, схватить жену за руку и вытащить ее из этой комнаты. «Ой, ну прекратите, товарищ реки, начал друг Алексей Вицки. Рот его был набит пирогом, но слова при этом выходили четкими. «Что вы тут устроили?» Сами-то вон на мадам-жулет слюни пускаете. Цветочки ей нет-нет передаете, намеки различные делаете. Русский сгреб пятерней очередной кусок пирога и отправил его в себе в рот. «Ты! Ты!» Рейке казалось, что у него закончились не только слова, но и дыхание. «Какой я тебе товарищ! Ты! Крыса! Большевистская!» «Эско!» Супруга повернулась к начальнику сыскной полиции лицом и с укоризной покачала головой. «Прекрати. Это очень некрасиво. Алексей теперь член нашей семьи. Ты извини, конечно, но нам придется тебя убить. Просто я очень, очень хочу, чтобы Алексей жил тут». Вот дальше сон уже как-то смазался. Эско не мог с уверенностью сказать, что происходило после слов жены. То ли Вицкий громко засмеялся, то ли сам Риеки громко закричал. А может, сразу все одновременно. В любом случае, начальник сыскной полиции Финляндии проснулся в своей постели в своем доме рядом с супругой. С головы до пят он был мокрым, холодный пот выступил даже на неотвратимо лосеющей голове эско. И вот теперь, стоя возле самолета, который должен был доставить их свицки в Германию, господин Реки снова испытал то же самое чувство — страх. Страх, что чертов русский его погубит. Эск опять почувствовал, как на лбу выступила испарина, холодная, липкая и неприятная. «Спокойно», — сказал он еле слышно себе под нос. «Это всего лишь сон, дурацкий сон». Реки тряхнул головой, наблюдая, как вперед к самолету прошла Ольга Чехова в окружении каких-то людей. Трое девушек и молодой парень. Ну, парень — этот человек Мюллера, а девушки... Эск нахмурился, пытаясь собрать кучу мысли, взметавшиеся из-за воспоминания о сне, но потом плюнул. «Какая разница, кто сопровождает актрису? Она улетает, и слава богу». За ее спокойствие и сохранность, между прочим, начальнику сыскной полиции тоже пришлось изрядно поволноваться. Тем более Ольга Константиновна каждый день таскала свитски в парк. В любой момент мог появиться Клячина, а Чехову, Как назло, словно магнитом тянуло к Алексею. Что они интересного нашли в этом парке, совершенно непонятно. За то время, сколько парочка русских там гуляла, можно было выучить каждый кустик. А если бы еще пару дней, так и кустики начали бы с ними здороваться в ответ. Эско проводил взглядом Чехову, которая оперлась на протянутую молодым парнем руку и вошла в самолет. К сожалению, перелет пассажирский, поэтому придется терпеть присутствие лишних людей. А вот других вариантов не было. Паровоз, проход согласен даже на перекладных добираться. Почему обязательно самолет? Раздался прямо над ухом эско недовольный голос Вицки. Начальник сыскной полиции от неожиданности вздрогнул, затем обернулся и посмотрел на своего спутника. Над же как тихо подкрался. Впрочем, виной всему чертов сон не отпускает никак. Потому Риеки погрузился в глупые мысли, даже не заметил, как подошел Вицке. Алексей стоял рядом с мрачным выражением лица. Самолет он разглядывал таким взглядом, будто это не самолет вовсе, а велосипед, на котором ему предстоит преодолеть немаленькое расстояние от Хельсинки до Берлина, накручивая педаль. «Чем тебя не устраивает этот вариант?» — спросил Риеки. На самом деле ему поведение Вицки было непонятно. Перелеты сейчас самый быстрый способ путешествия, а уж из с в Германию тем более. Отличный самолет, удобный, с креслами. — Да знаете, немного нервирует меня такой способ, — хмуро ответил Вицки. — Ваши самолеты? Он вдруг осекся, еле заметно поморщился и замолчал. Такое чувство, будто Алексей ляпнул что-то неосторожно, и его это слегка напрягло. Реки быстро прокрутил в голове каждую фразу Алексея, прозвучавшую за последние пару минут. Странно, ничего подозрительного там вроде бы не маячило. Может, он просто решил, будто может обидеть Фина нелестным отзывом о самолётах. Тканей не финские. Ваши, передразнил своего спутника начальник сыскной полиции. Можно подумать, у вас они лучше. Однако Виски не ответил, только как-то непонятно, неопределенно пожал плечами. «Между прочим, чтобы ты понимал, аэровокзал Малме сразу создавался для международных перелетов, и ничего подобного больше нет ни у кого». «Сам не знаю зачем», — сказал вдруг Эска. Выглядело, конечно, это глупо, будто начальник сыскной полиции хвалится своей страной. А чего ей хвалиться, если и так понятно? В Финляндии всяко прекраснее, чем в Советском Союзе. Впрочем, судя по каменному лицу Вицки, ему данная информация была малоинтересна. Русский вообще всю последнюю неделю, оставшуюся до отлета, был молчалив и замкнут. Только когда с Чеховой выходил на прогулку, будто расцветал. У него даже черты лица будто менялись. Можно предположить, Алексею, скорее всего, не нравилось, что после случившегося в салоне мадам Жульет, а вернее, неподалеку от него, Реки категорически запретил ему выходить на улицу и шляться, где попало. Исключением оставались прогулки с актрисой, Но во время этих прогулок количество сотрудников сыскной полиции, приглядывающих за парочкой, было даже каким-то неприличным. Однако вслух недовольства Алексей не высказывал, вполне спокойно отсиживался в номере. Тем более его продолжал посещать врач, и восстановление здоровья после ранения тоже никто не отменял. Господин Риеки пытался найти причину угнетенного состояния Алексея, но не мог. С точки зрения обстоятельств, которые складывались вокруг его персоны, Вицки должен радоваться. Во-первых, оберштурмбанфюрер Мюллер лично встречался с русским перебежчиком. Случилось это как раз неделю назад, после той ночи, когда Алексей своей глупостью и безответственностью подарил Эско замечательный шанс расправиться со старыми врагами. Инициатором встречи был сам Мюллер. Он потребовал, чтобы господин Риеки привез виски к нему для обсуждения дальнейших планов. В итоге, что уж они там обсуждали, в этом месте реки, мог бы сказать, будто ему неизвестно, что именно обсуждали Штурм-банфюр СС и беглый русский чекист. Но это было бы неправдой. Естественно, начальник сыскной полиции знает все, что происходит на территории Финляндии, особенно если происходит в том ресторане, где он сам организовал ужин. Да, это заведение было особого толка. Столики друг к другу прятали высокие ширмы, которые создают ощущение уединенности. Однако официант, обслуживающий Мюллера и Вицки, дословно передал все, что смог услышать. Алексей должен поехать в Германию для того, чтобы там работать на Генриха Гиммлер лично. Вот основная мысль разговора. То есть служба будет особая, секретная. На протяжении ужина Мюллер расспрашивал Вицке о прошлом, о родителях и о секретной школе. Тот с удовольствием отвечал. В итоге Оберштурмбанфюрер восхитился прекрасным немецким языком русского и его живым умом. Он так и сказал Эско сразу после ужина. «Удивительно, господин рейки но сегодня я доволен. Вы действительно порадовали меня тем, что нашли этого Вицке. Он будет крайне полезен Рейху, но самое главное, он будет крайне полезен фюреру». А вы знаете, какими приятными последствиями оборачивается хорошее расположение фюрера? Через неделю я жду этого парня в Берлине. Господин Мюллер, я бы хотел отправиться вместе с Вицки. Объясню, почему. Эск решил сразу перейти к делу. Вернее, сразу добиться от оберштурбанфюрера согласия. Конечно, можно было бы этого не делать и поехать в Берлин самостоятельно, но Реки нужно находиться рядом с Вицки, «Данный факт от гестапо точно не скроешь, значит, скрывать и не нужно. Нужно просто придумать разумное, понятное гестаповцу оправдание для своего присутствия». «Он показал себя с наилучшей стороны, согласен полностью», — вдохновенно продолжал Эско. «Уверен, Витский несомненно, будет полезен и для рейха, и для фюрера. Но, поймите правильно, я пекусь о своей стране тоже. Тот человек, покушавшийся на вас, — Вицкий сказал, будто знает его». И здесь стоит вопрос личной мести или личных дел. Алексей уверяет, что этот Клячин, так вроде бы, этот Клячин непременно попытается разыскать его и убить. Вы понимаете, я, как начальник сыскной полиции Финляндии, не могу оставить покушение на Оберштурбанфюрра, которое случилось на веренной мне территории, без ответа. Хотя мы это выяснили наверняка, целью были вовсе не вы. Произошло нелепяшее стечение обстоятельств, но это для меня вопрос чести и репутации. Уверен, Клячен не заставит себя долго ждать. Я проведу в Берлине около месяца, может, два. Вы — гестапо, Витски, у вас другие планы и цели, а меня интересует только неудавшийся убийца. Хм...» Мюллер задумчиво покрутил чашку, стоявшую перед ним на столе. «Все это происходило в том самом ресторанчике сразу после ухода Вицки которого люди река отвезли в гостиницу. То есть целью убийцы был не я. Он хотел отомстить Алексею? Да, господин оберштурмбанфюрер, он тоже чекист. Воспитывал Вицки последние полгода, когда тот учился в секретной школе. Так можно сказать. Наведывался каждую неделю, следил за его успехами. Побег Вицки он принял близко к сердцу, расценил предательством не только перед партией, но и лично перед ним. Эско говорил уверенно, четко, глядя Мюллеру прямо в его блеклые рыбьи глаза. Начальник сыскной полиции знал, что Алексей уже рассказал эту версию немцу. Они ее вместе придумали, Эско и русский перебежчик, чтобы оправдать желание Рейки поехать в Берлин. В общем, оберштурмбанфюрер согласился, что присутствие начальника сыскной полиции в данном случае имеет смысл, и его цели вполне понятны. Особенно на фоне случившегося скандала с военной разведкой. Кстати, военная разведка — это второй пункт, по которому у Вицки не должно быть плохого настроения. Господин Риеки искренне был благодарен русскому за осмоку Усари. Когда Алексей появился в растрепанном виде в гостинице и потребовал срочно доложить начальнику сыскной полиции о случившемся, началась суета. Благо, сам Риеки, ожидая итога от Вицки, находился неподалеку. Правда, итог должен был касаться Клячина, но то, что вышло по факту, тоже имело большое значение. Люди реки сразу же отправились на указанное русским место и действительно нашли там Куусари, валявшегося в отключке. Дальше уже постарался сам Эска. Военной разведке пришлось туго. Они были вынуждены не только принести извинения за поступок полковника в отставке, но и наказать его друзей с которыми тот задумал подвести Эско под монастырь. Естественно, главное действующее лицо осталось снова в тени, но с ним Рейки разберется по возвращению. Ну что, идем? Алексей, не обращая внимания на задумчивое состояние начальника сыскной полиции, легонько толкнул его в бок, затем перекинул чемодан в другую руку и направился к самолету. Эско несколько секунд смотрел в спину от отчего-то господину реки сильно в эту минуту хотелось развернуться и пойти совершенно в другую сторону. Однако он собрал волю в кулак и двинулся вслед за русским. Чертов сон упорно не отпускал начальника сыскной полиции Финляндии. А вместе с воспоминаниями о сне не отпускалось состояние холодного липкого предчувствия, возившегося внутри».